а мне покажешь, если тебе интересно. Так, ничего особенного. Ренесми посапывала, уткнувшись мне в шею. Я ей даже позавидовала. Вот бы и мне так отключиться, сбежав от действительности, пусть даже на несколько часов. Приоткрыв сумочку, осторожно, чтобы Эдвард не увидел толстую пачку денег, я выудила бархатный мешочек для украшений. Совершенно случайно увидела в витрине антикварной лавки, когда мимо проезжала Я вытряхнул ему на ладонь маленький золотой медальон. Овал, окаймленный изящно вырезанной виноградной лозой. Щелкнув крохотным замочком, Эдвард заглянул внутрь. На одной стороне место под фотографию, на другой надпись по-французски. — Ты знаешь, что тут написано? — спросил он. Совсем другим голосом, погрустневшим. Продавец приблизительно перевел что-то вроде больше собственной жизни, правильно? «Да, он не ошибся. Эдвард, испытывающий, посмотрел на меня. Я честно выдержала взгляд. Потом притворилась, будто заметила что-то в телевизоре. Надеюсь, ей понравится», — пробормотала я. «Обязательно понравится. По беззаботному тону мне стало ясно, что он догадывается. Я от него что-то скрываю. Пойдем, уложим ложим ее спать». Я помедлила. «Что?» «Хотела потренироваться с Эмметом». На распутывание тайны ушел весь день, и теперь я чувствовал, что безнадежно отстаю. Эммет, устроившись на диване с роуз и телевизионным пультом, оживился. «Давай, а то в лесу деревьев многовато». Эдвард кинул сердитый взгляд сначала на Эммита, потом на меня. «Завтра будет уйма времени». «Если бы», — посетовал я, — «не существует больше таких слов, как уйма времени». «Исчезли, как класс. Мне еще столько надо освоить». «Завтра», — оборвал Эдвард. Лицо у него было такое, что даже Эммит не решился возражать. Удивительно, с каким скрипом я возвращалась к только что выстроенному распорядку. Стоило исчезнуть крошечному ростку надежды, который я так заботливо пестовала, и все усилия показались напрасными. Я попыталась думать о хорошем. У Ренесми есть все шансы пережить грозящую опасность, и у Джейкоба тоже. Их будущее — это ведь уже победа. Наше маленькое войско даст неплохой отпор, раз у Джейкоба с Ренесми появится возможность скрыться, ведь план Элис сработает только в том случае, если мы сумеем постоять за себя. И это тоже победа, учитывая, что на протяжении тысячелетий никто не решался оспорить власть в Альтуре. Конец света не наступит. Всего лишь конец Каллину, конец Эдварду и мне. Лучше уж так. Я не смогу жить без Эдварда. Если он покинет этот мир, я уйду следом. Время от времени я задавалась вопросом, что нас ждет там, по ту сторону. Эдвард с Карлайлом разошлись во мнениях, а самой мне тоже верилось трудом. И в то же время не укладывалось в голове, что Эдварда вообще нигде и ни в каком виде не будет. Так что если мы хоть где-то окажемся вместе, это будет счастливый исход. Дни потянулись дальше, наполненные теми же делами. Просто стало чуть тяжелее. На Рождество мы с Эдвардом, Ренесми и Джейкобом поехали к Чарли. Там уже сидела вся стая Джейкоба, плюс Сэм, Эмили и Сью. Огромные, пышущие жаром, они заполнили все свободное пространство, теснясь по углам, вокруг бестолково наряженной елки. Сразу видно, в каком месте Чарли надоело вешать шарики. И не помещаясь на диванах и креслах, они придавали мне сил. Волки всегда кипят энергией и рвутся в бой, даже смертельный, Их заряда хватало, чтобы зажечь энтузиазмом всю комнату и скрыть мою подавленность. Эдвард, как обычно, притворялся куда лучше меня. Ренесме надела медальон, который я вручила ей еще утром, а в карман куртки сунула MP3-плеер, подаренный Эдвардом. Крошечный приборчик удерживал в памяти пять тысяч песен, и свои любимые Эдвард закачал заранее. На запястье красовался замысловатый плетеный браслет, играющий у квилетов роль помолвочного кольца, Эдвард, увидев, скрипнул зубами, а мне было уже все равно. Скоро, совсем скоро я вручу ее жизнь Джейкобу. Есть ли разница, каким символом будет скреплен союз, на который я так надеюсь? Настоящий фурор произвел подарок, приготовленный Эдвардом для Чарли. Его привезли накануне срочной доставкой, и Чарли провел все утро за толстенной инструкцией к новому рыбопоисковому эхолоту. Сью закатила настоящий пир, волки уплетали за обе щеки. Интересно, как смотрятся наши посиделки на посторонний взгляд. Справляемся ли мы с ролью? Сойдем ли за счастливую компанию, собравшуюся отметить праздник в тесном кругу друзей,